Глава 32. Не слишком ли много лекарств? От лица Али. 20 октября, среда. Холод разбудил меня. За окном лил дождь. Сэм лежал рядом. Я придвинулась погкрепце, и в полусне он обнял меня. Проснулась от поцелуя в шею. Повернулась к Сэму, и мы продолжили нежиться под тёплым одеялом. Провела руками по его рельефу. Желание Сэма передалось мне. Он перевернулся на спину, и я оказалась сверпу. Горячие руки скользили по моему телу, разгоняя тепло и вызывая мурашки. Наслаждаясь нашей близостью, мы забыли про завтрак. Поэтому собирались поесть и заодно поплавать в горячем открытом бассейне на территории замка. Но до него нужно доехать. Искала купальник, и на пол выпал браслет. От удивления, смешанного с испугом, закрыла рот рукой. Странно, ведь я видела такое в одном из снов. Позвонила Франклину и договорилась на очередную встречу после обеда. Целый месяц я ходила к нему на сеансы терапии, которые во многом помогли. И сейчас случайность требовала срочной встречи. Мы плавно шли к тому, чтобы выяснить причину моих панических атак. Сложив вещи в рюкзак, мы с Сэм отправились к бассейну через лес. Там, как сказал Сэм, пару домиков где сразу накроют завтрак. Часть пути мы проехали, часть шли по парку, наслаждаясь запахом хвои. Стало прохладно, я надела тёплую кофту и жилетку. Теперь не знаю, смогу ли выйти на улицу в одном купальнике, хотя вода в бассейне горячая. Но купавшись и намечтавшись о будущем, мы позавтракали, и я вернулась в замок. Ид я к Франклину по тёмному холодному коридору. Я подумала, что в ходе последних событий совсем забыла о ресторане. Хоть мой заместитель и отлично справлялся, но в последнее время случались проблемы с выплатами по кредиту. Раньше я платила сама, используя тайный счёт, но последний месяц не могла, занимаясь здоровьем. Нужно срочно решить данный вопрос. Я нашла его, с ходу выпалила Франклину. Он поднял бровь и вопросительно посмотрел на меня. Привет для начала, Ариана, что произошло? Когда Фрэнклинд поставил меня в тупик? Расскажи всё, что хочешь. Я рассказала сон или видение с участием мальчика и девочки на территории похожего замка, где мальчик подарил браслет, который захватил на встречу. Больше ничего не припомню. Что произошло с тобой в детстве? Не знаю. Ничего необычного, кроме того, что от меня родители отказались. А что с браслетом? Сейчас разберёмся, не торопись. Помнишь, когда родители отказались от тебя? Наверное, как только родилась. Как я могу помнить? Честно говоря, я не помнила ничего до 7 лет. Твои самые ранние воспоминания. Мы с приёмными родителями переехали в Брестанию в 7 лет. До этого момента ничего не помню. И мне постоянно снятся странные повторяющиеся сны. Они то от моего лица, а то вижу маленькую девочку. А самое странное, что в некоторых снах растительность другая». Франклин достал из ежедневника фото и показал. «Такая растительность. Я долго размышлял по поводу тебя и твоих снов. И кое-что навело на мысль». «Как такое возможно?» Я воскликнула, увидев картинку из своих снов. Я что, вижу прошлое замка? А та девочка Стефания не думает, что возможно видеть прошлое. Скорее всего, сны, твои воспоминания. Как мои. Как я могла быть тут в детстве? Фото, которое я показал Флорал, и у меня есть фото, как выглядела территория Ньюштайна 20 лет назад. Да, такую я и видела во сне. А Флорал Энз рассказывал, что они жили там в детстве. И дружились с девочкой Линой. И что это значит? Сейчас всё выясним. Я погружу тебя в забытый период, а ты расскажи, что увидишь. Франклин погрузил в мои воспоминания. Я в лесу, где зародилась первая вражда между братьями Гарсия. Может и не первая, но в тот раз причиной была я. Вспомнила. Меня толкнул Сэм, случайно, но я рассказала всем, что это Энза. Сэм убедил, так сказать, Я посмотрела на свою руку. Шрам. Тот самый. Энзе рассказывал, что Сэм толкнул девочку династии Рэй. Меня. А та фотография, случайно оказавшаяся в шкатулке у Сэма. Мои родители. И я. Но там еще мальчик. У меня есть брат? Воспоминания лились рекой. Я не успевала складывать их вместе. И не могла понять, какие из догадок правда, а какие предположения. А Виоланта знает? Она видела мой шрам. Интересно, как давно они знают, кто я? А Сэм знает? Энза. Тогда почему родители меня бросили, оставили и выпустили в мир к незнакомым людям? А Сэм. Нас всегда сводила судьба. Аля, сейчас мы не можем точно что-нибудь утверждать. Нужны доказательства, помимо воспоминаний, с которыми постепенно разберёшься, а не улягутся. Но что произошло с родителями? Ты помнишь? Сэм говорил, произошло что-то плохое, но я не помню что. Франклин, маги вспомнить. Подумай, что можно сделать, но сегодня хватит. Тебе нужно переосмыслить полученную информацию. Советую выписать все обрывочные воспоминания, в том числе и снов, и систематизировать их к следующей встрече. Спасибо. До встречи. И возьми в аптеке лекарство. Я отправил туда рецепт, помогут справиться с переживаниями». Зашла в аптеку замка на первом этаже и заметила, что лекарство поменялось, и доза увеличилась. Думаю, Франклину виднее. «Допустим, мы дружили с семьями. Значит, Виоланта что-нибудь знает. У нее должна остаться информация о Флорл, раз она узнала, кто на фотокарточке из шкатулки. Но единственное, я никак не могла вспомнить свое имя. Я стащила карточку Сэма. У него есть доступ во все комнаты. Зная, что сейчас все на ужине, у Краткой пошла в ту часть замка, где жила Виоланта, надеясь найти зацепку о себе, родителях и Флорал. Пробралась в апартаменты. Они огромные, намного больше и роскошнее, чем наши с Сэмом. Быстро зашла в спальню, но ничего похожего на памятные вещи или документы не нашла. В кабинете тоже ничего. Зашла в другую комнату. Похоже, что она принадлежит только Виоланте. Обойдя её, снова ничего. Устав, опёрлась о стену и упала, провалившись в тайную комнату, прямо как у Сэма, только у него тайный проход в книжный шкаф. Принялась быстро искать что-нибудь похожее на дневник, фото или письма. Надеюсь, все ещё ужинают, иначе если поймают, то убьют или выгонят. Точно не знаю пределы злости. Достала коробку. Вот она, кладезь воспоминаний. Добравшись до низа, старалась не нарушать порядок, чтобы Виоланта не заметила, что тут кто-то рылся. Попался интересный документ, где написано, что Виоланта крёстная Алины, и год рождения совпадает с моим. Интересно, кто она? Я или нет? Но тут же следом фото молодой Виоланты с девочкой и подписано: "Крещение Алины". Я сфотографировала всё для себя. Далее лежало много фотографий Андреаса и Виоланты с детьми и одной пары, сзади которых написано: Эмилия и Артур Рэй, Рэйбах. Стоп. Это те двое, кто изображён на моей фотокарточке. Но я не могу понять одного, кто такая Лина и кто я в их прошлом? Действительно ли мои родители Эмилия и Артур? Мне не хватало пазлов, чтобы с уверенностью выстроить картину в голове. Глянула на шрам, подтверждающий, что воспоминания о падении реальны. А если сравнить рассказ Энза и Сэма, то... И тут меня осенило, что Энза упоминал имя Лина во всех воспоминаниях о Флорал. Получается, я Лина? Попалось письмо. Любимый Виллу на 18-летие. Артур Рэй. Ого! Значит, Артур был влюблен в Виоланту? Интересно, взаимно? Да. А через полгода она вышла замуж за Андреаса, но всё равно они с Артером всё продолжали дружить. Пришло из самого Сэма, что он возвращается в апартаменты. Пора. Она крадливо возвращалась по полутёмным коридорам, совершенно не представляя, что делать дальше. Показалось, кто-то идёт за мной. Обернулась. Сэм или Энцо? Когда научусь их различать? Внутри ёкнуло. Здравствуй, Всё-таки Энза. Я узнала его по манере разговора, что он хочет от меня. Привет, сухо ответила я. Ну, что будем делать с тобой? Ила, Ариана, Лина. Внутри меня всё оцепенело, голова закружилась, тошнота подступала, всё разом. Но нельзя здесь давать волю страху. Как Энза узнал очередное подтверждение, что я, Лина, раз Энза так уверен. Кто? Не прикидывайся. Я всё узнала тебе. Ты устроила раздор между нами ещё в детстве, и ты его закончишь. Я, кстати, подстроила аварию, из которой ты так мучительно выходила. Сэму льбёт тебя, когда я всё расскажу ему. Не расскажешь, иначе пострадаешь снова ты или Сэм, пока не решил, но уже от моих рук. И ты ведь не хочешь, чтобы все узнали, кто ты. Эн заговорил полушёпотом. Но его слова съедали изнутри. Что тебе нужно? Убей Сэмуэля. Энзо хмыкнул, наблюдая за моей реакцией. Что? Ты в своём уме? Я не буду этого делать. Не хочешь, значит? Как ты можешь такое говорить? Зачем тебе? Тогда я приду за тобой. Будешь мучиться, ждать и не узнаешь, кого подпустишь к себе близко меня или Сэмуэля. Стой! Но Энза быстро ушел. Я вернулась в апартамент и укуталась в одеяло и два часа проплакала. Поняла, что больше так не вынесу. Выпила две дозы таблеток, как и прописали. Моментально успокоилась, стало немного все равно. В полусне слышала, как вернулся Сэм, но не поднялась встретить. Ни сил, ни эмоций. Полная нейтральность.